пролог «Все выше, все выше высот последнее злато. Сновидческий голос восход навстречу закату». Марина Цветаева. «Виво своко, мартуас планго, фулгура франго. Зову живых, оплакиваю мертвых, сокрушаю молнии». «Вы посмели?» «Вот, как ты заговорил, милосердный и всепрощающий, когда дело коснулось тебя. Впрочем, брат меня предупреждал. «Оставь ее». — Кого? Не лги. Ты знаешь, о ком я говорю? — Знаю. А вот знаешь ли ты? Впрочем, она в любом случае свободна в своем выборе и сделает то, что считает нужным. — Что ты сделал с ней? — С кем? — Прекрати сворачиваться А я и не сворачиваюсь Да, я знаю, кем она стала. Стала та, о ком ты говоришь, но ни я, ни ты, никто другой никогда не узнает, та ли это, о ком ты думаешь. Но кто бы она ни была, я с ней ничего не сделал, только дал ей право вернуться».